Рыцарь на час Если пасмурен день, Если ночь не светла, Если ветер осенний бушует, Над душой воцаряется мгла, Ум, бездействуя, вяло тоскует. Только сном и возможно помочь, Но, к несчастью, не всякому спится. Слава Богу! Морозная ночь, я сегодня не буду томиться. По широкому полю иду, Раздаются шаги мои звонко, Разбудил я гусей на пруду, Я со стога спугнул ястребенка, Как он вздрогнул, как крылья развил, Как взмахнул ими сильно и плавно. Долго-долго за ним я следил, Я невольно сказал ему — Славно! Чув стучит проезжающий воз. Дяготьком потянуло с дороги. Обоняние тонко в мороз. Мысли свежи, выносливы ноги. Отдаешься невольно во власть окружающей бодрой природы. Сила юности, мужество, страсть и великое чувство свободы наполняют ожившую грудь. Жаждой дела душа закипает. Вспоминается пройденный путь, Совесть песню свою запевает. Я советую гнать ее прочь, Будет время еще сосчитаться. В эту тихую лунную ночь Созерцанию должно предаться. Даль глубоко, прозрачно, чиста, Месяц полный плывет над Дубровой, И господствуют в небе цвета, Голубой, беловатый, лиловый. Воды ярко блестят среди полей, А земля прихотливо одета В волны белого лунного света И узорчатых странных теней. От больших очертаний картины До тончайших сетей паутины, Что, как ини к земле прилегли, Все отчетливо видно, далече, протянулись полосы гречи красной лентой по скату прошли замыкающие сонные нивы лес сквозит весь усыпан листвой чудный красок его переливы подыграющий ясной луной дупли пасмурный клен ли веселый в нем легко отличишь издали грудью к северу ворон тяжелый видишь Дремлет на старой ели. Все, чем может порадовать сына, Поздней осенью родина-мать, Зеленеющие озими гладь, дальном золотая долина, Посреди освещенных лугов Величавое войско стагов – Все доступно довольному взору. Не сожмется мучительно грудь, Если б даже пришлось в эту пору На родную деревню взглянуть. Не видна ее бедность ногая, запаслась аскердами родная, окружилась ими она, и стоит словно полная чаша. Пожелая ей спокойного сна, утомилась кормилица наша. Спи, кто может, я спать не могу, я стою потихоньку без шуму на покрытом стогами лугу и невольную думаю думу. Не умел я с тобой совладать, Не осилил я думу жестокой. В эту ночь я хотел бы рыдать На могиле далекой, Где лежит моя бедная мать. В стороне от больших городов, Посреди бесконечных лугов, За селом на горе невысокой, Вся бела, вся видна при луне, Церковь старая чудится мне,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 Чтоб не мог увидать я и той, Чья душа здесь незримо витает, Кто под этим крестом почивает. Повидайся со мною, родимая, Появись легкой тенью на миг. Всю ты жизнь прожила, нелюбимая, Всю ты жизнь прожила для других. С головой бурем жизни открытою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 Русакудрая, голубоокая, С тихой грустью на бледных устах, Под грозой величаво-безгласная, Молода умерла ты прекрасная. И такой же явилась ты мне При волшебно светящей луне. Да, я вижу тебя, бледнолицую, И на суд твой себя отдаю. Не робеть перед правдой царицею, Научила ты музу мою, Мне не страшны друзей сожаления, Не обидно врагов торжество, Из реки только слово прощения, Ты, чистейшей любви, божество. Что, враги, пусть клевещут язвительней, я пощады у них не прошу, не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу. Что, друзья? Наши силы неровные. Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на все безрассудно дерзал. Я не думал, что молодость шумная, Что надменная сила пройдет. И влекла меня жажда безумная, Жажда жизни вперед и вперед. Увлекаем бесславную битвою, Сколько раз я над бездной стоял, Поднимался твоею молитвою, Снова падал и вовсе упал. Выводи на дорогу тернистую, Разучился ходить я по ней, Погрузился я в тину нечистую, Мелких помыслов, мелких страстей, Отликующих, праздноболтающих, Обогряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Тот, чья жизнь бесполезно разбилась, Может смертью еще доказать, Что в нем сердце неробкое билось, Что умел он любить. Утром в постели О мечты! О волшебная власть! Возвышающий душу природы. Пламя юности, мужество, страсть И великое чувство свободы Все в душе угнетенной моей пробудилось. Но где же ты, сила? Я проснулся, ребенка слабей. Знаю, день проваляюсь уныло, Ночью буду микстуру глотать, и пугать меня будет могила, где лежит моя бедная мать. Все, что в сердце кипело, боролось, все луч бледного утра спугнул, и насмешливый внутренний голос злую песню свою затянул. Покорись, о ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе, Захватило вас трудное время, Не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, Вы живы, Но для дела вы мертвы давно. Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано. По авторскому замыслу. Это стихотворение должно было составить четвертую часть упомянутой нами автобиографической поэмы, но в печати оно появилось отдельным отрывком «Современник, 1863 год, номер первый, страница 209», имеющим самостоятельное значение. В черновом варианте стихотворения «Рыцарь на час» было посвящено поэту-революционеру Михайлову, одному из авторов знаменитой прокламации к молодому поколению, за распространение которой он был арестован и сослан в Сибирь. Под впечатлением ареста Михайлова сентября 1861 года Некрасов в альбоме его жены после стихов «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано» написал «Редки те». К кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело? Честь и славы им! Честь и слава тебе, брат!» Впоследствии, как рассказывают старые сотрудники журнала «Современник», Некрасов, как и многие другие, не мог читать этого стихотворения без волнения и без слез. «Смотри, Ковалевский, стихи и воспоминания». Петербург, 1912 год.